Гомер. Илиада. Одиссея. Перевод с древнегреческого Вересаева. Издательство Просвещение, Москва, 1987 год. Читает Игорь Мурашко. Гомер и его поэмы. Каждого, кто знакомится с поэмами Гомера, всегда интересует один вопрос. Кто же был этот великий создатель двух эпических произведений, грандиозных по своим размерам? В Велиаде 15693 стиха, в Одиссее 12110. Но античность не оставила нам никаких достоверных свидетельств о личности и времени жизни древнего певца Аэда. Так что семь городов напрасно спорили между собой, претендуя на честь быть родиной Гомера. Примечание традиция называет следующие города. Смирна, Хиос, Калафон, Итака, Пилос, Аргос, Афины. Да и родителями его называли Милета, бога реки, и нимфу Крифеиду. Имя поэта тоже толковали по-разному, даже нарицательно, как слепец. Сведения о том, что могила Гомера находится на острове Иоси, тоже сомнительны. Однако историк Геродот полагал, что Гомер жил за 400 лет до его времени. Если принять во внимание, что Геродот родился около 480 года до нашей эры, значит, время жизни Гомера можно отнести к IX-VIII века до нашей эры, то есть приблизительно к той эпохе, которую современная наука связывает с формированием гомеровских поэм. А это уже для нас немаловажно. На острове Хиосе было целое сообщество певцов, так называемых гомеридов, считавших своим общим предком гомера, что указывает на вполне реальное желание связать единой традиции тех, кто обладал искусством слагать песни. Песенный дар испокон веков был в Греции священным, ведь певцов вдохновляли музы, дочери Зевса и Аполлон. Певец мудрый и слепой, не обремененный имуществом и житейскими делами, был под покровительством богов, которые, отняв у него глаза, одарили его взамен внутренним зрением. Знанием будущего, пророческим даром. Так именно представляла Гомера Античность. Символом мудрого вдохновения остается он и в наше время. Античность вообще была богата легендами о мудрых певцах, живших по преданиям за многие поколения до этого великого поэта. Нам известны их имена, Орфей. Мусей, Эвмолп, Филамон, Фомерид, Лин. И если гомериды острова Хеоса считали себя продолжателями традиций гомера, то в самом гомере античность видела завершителя творчества еще более древних певцов, самый ранний из которых Орфей, порядок свидетельств жил приблизительно во второй половине второго тысячелетия до нашей эры К этому времени относятся мифы о путешествии аргонавтов за Золотым Руном, среди которых находился и Орфей. Значит, в сознании античного человека творчество певцов и поэтов имеет древние корни и неразрывно связана с мифами о богах и героях. Современная наука тоже полагает, что великий эпос не может появиться неожиданно и случайно. У него должны быть своя предыстория и свои предшественники. Поэтому гомеровские поэмы рассматриваются нами как завершение длительного развития догомеровских, давно исчезнувших героических песен, следы которых, однако, можно найти в самих текстах «Илиады» и «Одиссей». «Илиада» и «Одиссея», внимательно прочитанные, дают нам несравненно больше, чем рассуждение о том, кто же в конечном счете был Гомер. Поэтому не будем строить гипотез. О реальной биографии Гомера, обратимся к самим поэмам, которые древними греками воспринимались и как память о великом прошлом,